Глава пятая, где речь идет о сложностях рабовладения, экономической целесообразности и возможности взаимозачетов исполняемого супружеского долга. 20 лет боги мешали Одиссею вернуться домой из-под стен Трои. Во всяком случае, так он объяснял жене о мифотворчестве. — Хочу ли я, хочу ли я? — Данила нервничал. — Магнолия. В голове крутилась чушь всякая. К примеру, демон. Вот демон — это... это ж демон должен быть. Рогатом, сила, боевое безумие, ярость неукротимая, огонь и спасть, дубина в кулаке. А этот... Данила чувствовал себя обманутым, ну и разочарованным еще растерянным, потому как ситуация получалась столь же дурацкой, сколь и безвыходная. А, знаешь, в уже привычном автобусике демон сам к Даниле подсел и сказал шепотом: «Я вот подумал, что твой договор допускает добровольный отказ от прав и привилегий». «Ну уж нет». Тараканову этому хлощу Данила уступать не собирался. «Ну, я не настаиваю». Хм, не хватало». Однако хочу предупредить, что при заключении магических договоров разрыв он их, как правило, приводит к возвращению субъектов в изначальное состояние. Слушай, ты по-человечески говорить можешь? Мне казалось, что я досконально изучил русский язык. Изучил. Просто... Ну, вот субъект состояние, Это ж мозг закипает. А, это эвфемизм. Демон глядел столь серьезно, что закралось подозрение, а не издевается ли он. Ну, в буквальном смысле, закипание мозгового вещества. Так, стоп. Данила вытянул руки. Давай к договору. То есть, если мы с Таракановой не поженимся, то что? К изначальному состоянию это как? Согласно под пункту седьмому, третьего пункта взаимных обязательств договора, заключенного между твоим отцом и старшей ведьмой рода, «Ты получил дар силы». Издевался демон или нет, на терпение он показывал нечеловеческое. Отец уже трижды обозвал бы Данилу идиотом и четырежды переначал все, что было сказано до того. «А твой отец получил помимо приданого выплаченного авансом, дар торговой удачи». «Ага. Если мы не поженимся, я останусь без огня, а он без удач». «Именно». Как показывает практика, более того, возможен откат. А зачем ты мне это рассказываешь? Автобус, за рулем которого привычно устроился дядя Женя, тряхнуло, и демон подпрыгнул и слегка попледнел. Укачивает? Да, да, немного. Не ездил раньше на автобусах. Нет, не доводилось. Мне вот тоже не доводилось. У меня раньше своя точка была, на Данила вытащил из кармана анисовую карамельку. Держи, помогает. Спасибо. Все-таки с демонами как-то иначе надо. Там одолеть, превозмочь или в целом не свергнуть. А Данила карамельками. И не с надеждой, что подавится. А меня раньше рабы носили. Карамельку демон сунул за щеку. У тебя рабы были? Да, пока реформа не начал. Отец настаивал. Говорю же, он весьма консервативен в некоторых моментах. Считает, что ничто так не подчеркивает высокий статус, как дюжина хороших рабов. А на самом деле это совершенно нерентабельно. Вот смотри, сначала найди этого раба. Сейчас времена иные, легальные рынки в большинстве ветвей закрыты. Соответственно, остались подпольные. А там что? «Не знаю. Никогда не бывал на рынке рабов. Если хочешь, могу показать каталоги. И каталоги есть». Ну да, эту часть прогресса отец одобрил. Демон сунул карамельку за щеку. В каталогах не только изображение, но и краткое описание. И никто тебе за руки не хватает, требуя пощупать упругую грудь. Ну, как-то... Данила даже не нашелся с ответом. Или вот еще постоянно пихают, чтоб в рот заглянул. В смысле рабу. А это не гигиенично лезть кому-то в рот. «К тому же, если раб дикий, то и кусить может. А в каталоге и карта прививок, и медицинская, и родословная. Хотя все равно больше часть поддельная». Демон вздохнул и повернулся к окошку. «И стоит. Сейчас чуть ли не по весу золотом. Потом содержи его, следи, чтоб питались нормально. Выгуливай. Точнее, обеспечивай умеренную физическую активность» обеспечивая жильем и одеждой, причем не лишь бы какими, а то пожалуются в комиссию по правам разумных веществ, а с них станется обвинить в жестоком обращении с рабами. Охренеть, честно сказал Данила. Именно. Главное, сделать-то ничего не сделают, но шуму будет и на репутации отразится. А при выходе на новые рынки сбыта важно сохранить репутацию. В итоге там за год приличная статья расходов получается. Вот я ее и сократил. «Как?» — подумалось нехорошее. Обыкновенно. Сперва хотел отпустить на свободу, но едва бунт не подняли. Пришлось дарить. Как подарки отлично. Породистый здоровый раб — это достойно и вполне в духе традиций. «Ну да, наверное». Данила даже представил, как отправляет матушке на день рождения не букет с курьером, а молодого породистого раба со всеми документами в зубах. Ну и букетом, конечно, совсем без цветов неудобно. Данила головой затряс, спешно избавляясь от видения. А вместо рабов нанял четверку демонов на посменную работу. Они бегают быстрее и крепче, и на рабочих все эти нормы не распространяются. «На рабочих, — мрачно произнесла Ульяна, — и здесь особо нормы не распространяются. Свободный человек сам способен выбрать условия своей жизни», — демон поднял палец и добавил. «На деле, если, то сейчас многие стараются как-то обойти этот момент. Если подумать, то рабы для чего нужны?» «Не знаю, как-то вот у нас тут не распространено». «Сейчас скорее это элемент статуса». Плюс важная составляющая традиционных выходов. Когда впереди глашаты идет, за ним охрана, девы, посыпающие путь лепестками, полонки на плечах невольников, и ты в полонки не возлежишь. Именно. Его перетёрнула. Ты когда-нибудь пробовал возлежать несколько часов кряду с одинаково величественным видом? Крутиться нельзя, ерзать нельзя, ничего нельзя, а вокруг все суетятся. Лепестки падают, поэты опять же с музыкантами. А они зачем? — Чтобы читать оды, прославляющие мою мудрость, силу и в целом великолепие. — О, тогда да. Демон скривился. Когда прославляют одновременно и в три горла, каждый на свой лад, получается не особо, а музыка отдельно. Оно впечатляет, конечно, но как-то лучше со стороны, чем над духом. «Главное, смысл в том, что процессия неспешно, великолепна, и народ имеет возможность полюбоваться на власть и уверится, что их повелитель а лучше всех других повелителей». Данила крепко задумался. «Только выходы эти раз в полгода, а рабов с поэтами кормить надо постоянно». «А аниматоров нанимать не пробовал?» «Кого?» «Специальная контора, которая организует всякие там праздники». Хочешь день рождения, хочешь свадьбу или там похороны. Думаю, вполне с торжественными выходами справятся. Наймут людей, нарядят там сыграть. Если заплатишь, то и стихи проорут речевкой в три горла, но одни и те же. Это... Демон чуть наморщился. Это интересное предложение. Его следует рассмотреть, организовать прокат рабов. Не рабов. Боюсь, в рабы никто идти не захочет. Если вахты, то почему бы и нет, подала голос Тараканова, но с четко прописанным трудовым договором. И в принципе, господа, вам не кажется, что вас слегка заносят? Ой, нас. Автобус снова тряхнула, что избавило от необходимости отвечать. Так, дядя Женя обернулся, господа рабовладелец, тут дорогу перекрыли, документы проверяют. Нас ищут, сердце ухнуло в пятки. Надо разворачиваться. Надо успокоиться. Дядя Женя, кажется, нисколько не смутился. «И Улыбаемся широко, радостно. Автобус замедлил ход, пристраиваясь к цепочке машин, что медленно проползали через картон. Когда их остановили, Данила мысленно подумал, что же вы мне стесся. Потом выглянул в окно и, увидев толстяка, который что-то доказывал тупевшим от жары полицейским, посочувствовал ему. «Документы!» — рявкнули снаружи, и дядя Женя протянул карточку. Карточка была дисконтная, ярко-розовая, и, кажется, такие в магазине женского нижнего белья выдавали. Но тот, который спрашивал, карточку принял, посмотрел и рявкнул. «Проезжайте!» «Э, а вы того, не менталист?» — робко поинтересовался Данила, проводив полицейского взглядом. «Случайно». «Послушай, ведьмовской дар изначально многогранен, и оттого традиционная классификация к нему неприменима». Демон опять умудрился влезть с комментарием, выставив Данилу полным дураком. Или круглым, как правильно-то. «Вась, а Вась?» «Василий». «Хорошо, Василий. Тебе не говорили, что иногда лучше помолчать?» «Нет, зря». «Ой, вы такие милые, когда ругаетесь». Ляля прижала ладошки к груди. «Даже мне сложно выбрать». «Уля, а тебе который из них больше нравится?» Демон выпрямил спину. «Оба бесят», — отозвалась Тараканова. «А? А который сильнее?» «Ляль, что? Просто если тебе два не нужны, я бы одного забрала». «Ты серьезно? «Конечно», — Ляля даже кивнула. «Мы бы поженились, а потом бы жили долго и счастливо». — Втроём! — дядя Женя хохотнул. «Почему — Почему втроем? несколько нерешительно уточнил демон. — Ты, Ляля и ее лопата. — А зачем лопаты? — Для стабилизации семейного счастья. — Никогда не слышал. Демон поерзал. Это, полагаю, какое-то местное суеверие? — Но как бы то ни было, я не имею права брать вторую жену, пока не исполнен договор с первой. Вот когда мы сыграем свадьбу, я буду считаться в достаточной мере взрослым, чтобы завести свой гарем. Но очень надеюсь, вы не будете торопиться со свадьбой. А долг? Я подумал, что вполне могу переступить его или передать по договору подряда. Тараканова прикрыла глаза, явно хотела что-то ответить. Однако в целях сохранения межмирового равновесия будет необходим ответный уступка. «Чего? Ну, допустим, если ты заведешь вторую жену, мне бы с первой сначала разобраться. К тому же у нас по закону можно только одну». «Хороший закон», — согласился демон. «В таком случае вариантов множество. Кроме того, существуют механизмы концессий». «Я вас сейчас обоих прокляну, если не заткнётесь», — сказала Тараканова, не открывая глаз будете друг другу долг отдавать, пока всю задолженность не выплатите. И за пять лет вперед, авансом. А если он на мне женится? — Ляля -ля указала на Данилу. — А потом вы друг другу он переуступите в рамках каких-нибудь договоренностей. — Подобных прецедентов еще не было, — произнес демон, но очень осторожно. И на Тараканова покосился. Данила и вовсе отвечать не стал, ну их видим нервных и вправду проклянет, и лучше бы в козла, честное слово, чем так вот. Потому он прижал палец к губам и взглядом указал на Тараканову. А потом, подвинувшись к демону поближе, отчего тут явно восторг не пришел, сказал, «Мы потом с тобой еще раз все обмаскуем». Демон кивнул и уточнил, «Но спешить не станем?» «Конечно, нет. Кстати, у меня приятель есть». Он как раз занимается организацией праздников. Так вот, насчет той твоей мысли. Можно не просто людей в аренду сдавать, то есть в рабство, а сразу весь сценарий. И зачем поэта с музыкантами? Акробатов пустить, медведей? У него даже в цирке подвязки есть, хоть слона в аренду. А наверху полонкин, и ты возлежишь. Танцовщицы тогда внизу останутся со всеми цветами. В конторе и дизайнеры имеются. Вообще, могут замутить в стилистическом единстве, если, конечно, желание будет. Милецкий голос Таракановой заставил напрячься. «Надеюсь, вы там не переуступку супружеской задолженности обсуждаете?» «Никак нет. Так, частный вопрос рабовладения. Вот думаю, не пойти ли и мне, если что, на полставки? Я фокусы огненные показывать могу». «Только фокусы и можешь. Ладно, извини». Это нервы. Мама, она любит давить на больные мозоли и попытается всех макнуть в дерьмо. Дядя Женя говорил мало, но всегда по делу. Это верно. Вот, и, возможно, во мне стоит идти. Стоит. Данила пересел обратно. Конечно, стоит. И не надо переживать. У меня по самоконтролю высший балл. А я постиг искусство быстрой медитации и восстановления психического здоровья подал голос Василий и вытащил из портфельчика блокнот, что характерно, тоже белый. — Это где ж такой преподают? Даже стало обидно, потому что в универе ничему подобному не учили. На факультете управления финансовыми потоками и менеджменты. Эльфийский, монархический. Я его закончил. Заочно. Очно они демонов не принимают. Заочно тоже. — Как тогда ты поступил? — А по документам раба в рамках программы борьбы с рабством и адаптации угнетенных в отсталых мирах хаоса. «Ха, извращенное коварство, оценил дядя Женя. Ну, я все таки демон, мне положено. Василий сделал заметку. А курс хороший, очень помогал мне во время реформ. Оказалось, что работа с разумными крайне негативно сказывается на психическом здоровье. И вот тут Данила был с ним согласен. Абсолютно.